Глава десятая. Эпидемия распространяется по всему городу, и что из этого следует? В следующие затем месяцы зло не только не рассеялось, но стало заметно распространяться. Эпидемия охватила улицы, и город становился неузнаваем. Но что было поразительно так это то, что зараза не пощадила ни животное, ни растительное царство. Между тем ведь известно, что эпидемии, поражающие людей, никогда не распространяются на животных, а болезни животных не переходят на растения. Никогда не случалось, чтобы у лошади была оспа, а у человека лошадиная чума, или чтобы у овец была болезнь, поражающая картофель. Но здесь все законы природы перевернулись вверх дном. Изменились характер, темперамент, мысли, привычки не только всех жителей Кикендона, но не избегли влияния эпидемии и все домашние животные – лошади, коровы, собаки, кошки, ослы, козы – все стали неузнаваемы. Даже растения и те заразились эмансипацией, если можно так выразиться. Действительно, сады и огороды представляли преоригинальное зрелище. Вьющиеся растения велись усиленнее, деревца становились деревьями, семена, едва посеянные, уже начинали всходить и росли не по дням, а по часам. Спажа достигала до двух футов, артишоки походили величиной на дыни, дыни — на тыквы, тыквы — на набатный колокол, имевший 9 футов в диаметре, кочаны капусты походили на кусты, а грибы — на зонтики. Фрукты тоже не отставали от овощей, ягоду земляники можно было с трудом съесть, а одолеть целую грушу не было никакой возможности. Ветка винограда напоминала ту феноменальную ветвь, которую так прекрасно описал Лепус в своем «Ретур де Зенвуе» «А пер промис». А цветы, громадные фиалки, распространяли одуряющий запах. Розы приобрели необыкновенную яркость, сирень в несколько дней образовала непроходимые чащи, герань, маргаритки, камелии, рододендроны покрывали дорожки, переплетаясь и пригибая друг к другу к земле, а тюльпаны, эти любимые цветы фламанцев – сколько радости они им доставили, почтенный бостром, Чуть не упал в обморок, увидев однажды в саду громаднейший тюльпан тулипа Джезнириана непомерной величины, внутри которого оказалось гнездо с целым семейством красношеек. Весь город сбежался смотреть на этот необычайный цветок, которому и было дано название тулипа Кикендания. Но, увы, Если все растения, фрукты, цветы распускались с такой быстротой, принимая необычайные размеры и наполняя воздух одуряющим ароматом, зато они страшно скоро блекли и умирали, истощенные, обессиленные. Такова же была участь и знаменитого тюльпана, красовавшегося лишь несколько дней. То же самое можно было заметить и относительно домашних животных. Все они в обыкновенное время были столь же флегматичны, как и их хозяева. Собаки и кошки скорее влачили свое существование, чем жили. Никогда ни малейшие радости или озлобления их хвосты были так же неподвижны, как если бы они составляли принадлежность собак из бронзы. Никто никогда не был ими укушен или отцарапан. Что же касается добешенных собак, то это считалось полнейшим вымыслом. Но сколько произошло перемен в течение нескольких описываемых нами месяцев? Кошки и собаки стали огрызаться и царапаться. В первый раз в жизни кикенденцы увидели несущуюся по улице взбесившуюся лошадь, дерущихся быков, заупрямившегося осла и, наконец, кто бы мог подумать, барана, не пожелавшего дать сразу вырезать из себя котлеты. Бургомистру Ван Трикасу пришлось сделать несколько распоряжений относительно домашних животных, которые, одержимые бешенством, становились опасными. Но, увы, и люди стали не лучше. Даже самый нежный возраст и тот стал выказывать неповиновение. Судье Анарасинтаксу пришлось даже посечь собственного ребенка. В училище произошла целая смута, и лексиконы летали по классу, производя настоящий разгром. Не было возможности держать учеников в заперти, да и учителя, пришедшие в ярость, стали изобретать самые экстравагантные наказания. Еще одно удивительное явление. «Кикенданцы». Бывшие до сих пор так нетребовательны относительно пищи, питаясь главным образом взбитыми сливками, стали выказывать удивительное обжорство. Обыкновенный режим их более не удовлетворял, и желудки поглощали явство в тройном количестве. Вместо двух раз в день ели шесть раз. Стали наблюдаться случаи кишечного расстройства. Советник Никлас чувствовал вечно голод, а бургомистр Ван Трикас, мучимый жаждой, с ожесточением пил, не переставая. Наконец, обнаружились весьма печальные признаки этой повальной болезни. Стали встречаться на улицах пьяные, и между ними попадались нередко весьма почтенные граждане. Кроме многочисленных гастрических заболеваний, давших богатую практику доктору Кюстасу, появилась масса больных с нервным расстройством. Ссоры и столкновения стали теперь обыденным явлением на улице Кикендона, прежде пустынных, теперь же всегда кишащих народом. Пришлось увеличить число городовых, не успевавших предупредить скандалы. Было отведено особое помещение, куда нарушители тишины сажались под арест. Комиссар Пасов еле дышал от усталости — Состоялась даже одна свадьба после двухмесячного знакомства. Случай невиданный до сих пор в Хикендоне. Женился сын преподавателя Рюпа на дочери Августины Ровер. После этого и другие стали торопиться венчаться, и бургомистр ждал с трепетом, что того и гляди его прелестная дочь Сюзель ускользнет из его рук. А милейшая Татаниманс... Не могла отрешиться от предчувствия будущих уз, которые должны были связать ее навеки с комиссаром Пасовым, что сулило ей блаженство, почести, богатство. К довершению всего, о ужас, состоялась дуэль и между кем же? Читателю трудно будет поверить. Между Францем Никлосом, этим невозмутимым рыболовом, и сыном банкира, молодым Симоном Кол -артом. Причиной этой дуэли был никто иной, как сама дочь бургомистра, которой Симон воспылал друг страстью и которую он ни за что не хотел отдать своему сопернику.